Глава 8. В свободные города. 319 год после возвращения. Орлен все тяжелее опирался на палку по мере того, как болезнь брала вверх. Он скорчился и его вырвало, но в пустом желудке оставалась лишь желчь. Голова крушилась, и он попытался сфокусировать взгляд. Он увидел струйку дыма. Вдалеке рядом с дорогой возвышалась постройка. Каменная стена, заросшая лозой настолько, что ее почти не было видно. Дым поднимался оттуда. Надежда придала мальчику сил, и он захромал дальше. Он добрался до строения и принялся искать вход, то и дело опираясь о стену. Камень был выщербленный и потрескавшийся. Ползучие травы пробрались во все углы и закололки. Если бы не лоза, древняя постройка могла бы запросто рухнуть. Точно так же Орлен опирался о стену. Наконец он нашел в ней арку. Створки металлических ворот давно упали с проржавевших петель и лежали среди сорняков. От них почти ничего не осталось. За аркой оказался широкий двор, задушенный лозой и сорняками. Во дворе сломанный фонтан с мутной дождевой водой И низкое здание, сплошь заросшее плющом, и не сразу заметное. Орлен в благоговении обошел двор. Под травами скрывался потрескавшийся камень. Сквозь него пробились деревья, вывернув огромные блоки поросшие мхом. На камне виднелись глубокие следы когтей. Здесь нет меток. Этот дом построен до возвращения. Выходит, он заброшен больше трех сотен лет. Изумленно понял мальчик. Дверь дома сгнила, как и ворота. За небольшой каменной прихожей была просторная комната. Со стен свисала спутанная проволока. Чтобы она не скрепляла, это давно развалилось. Слой слизи на полу – все, что осталось от толстого ковра. Древние борозды на стенах и мебели напоминали о катастрофе. «Ау!» – крикнул Орлен. «Есть кто живой?» Ответа не последовало. Лицо мальчика горело, но он дрожал, несмотря на теплый воздух. Вряд ли ему хватит сил продолжить поиски, но он видел дым, а дым – это жизнь. Он ощутил прилив сил, нашел крошащуюся лестницу и поднялся на второй этаж. Большую часть верхнего этажа заливал солнечный свет. Крыша зияла трещинами и провалами. Ржавые металлические полосы торчали из-за раскрошенного камня. «Есть кто живой?» – крикнул Орлен. Он осмотрел пол, но нашел только гниль и мусор. Уже теряя надежду, он заметил дым через окно в дальнем конце коридора. Он подбежал к окну и увидел в заднем дворе отломанную ветку дерева. Она была ободрана когтями и обуглена, кое-где еще трещали огоньки, и от них поднимался дымок. Арлен пал духом и поморщился, но от слез удержался. Быть может просто сесть и ждать прихода демонов в надежде на более скорую смерть, чем от болезни. Но он поклялся ничего им не давать. И к тому же смерть Мария не была скорой. Мальчик выглянул в окно на каменный двор. «А здесь высоко», – прикинул он. Накатила тошнота, и ему показалось, что упасть будет легко и правильно. «Как Чоли?» – спросил голос в голове. Перед глазами сверкнула петля, и Орлен, придя в себя, отшатнулся от окна. «Нет, выбор Чоли ничем не лучше папиного». Я умру от того, что меня убьют, а не от того, что я сдался. Из окна верхнего этажа просматривалась дорога за стеной. Вдали кто-то двигался. Сюда. Раген. Орлен собрал остатки сил, скатился по лестнице почти с былым проворством и пересек двор. Однако на дороге у него перехватило дыхание, и он упал, держась за бок. В грудь словно вонзилась тысяча за нос. Орлен поднял взгляд и увидел людей. Они были еще далеко, но достаточно близко, чтобы его заметить. Раздался крик, и мир почернел. арлин очнулся днем, лежа на животе. Он глубоко вдохнул и почувствовал тугие бинты. Спина еще болела, но ее больше не пекло, и лицо впервые за несколько дней было прохладным. Мальчик оперся на руки, чтобы встать, но его пронзил приступ боли. «Не спеши», – посоветовал Рагин. «Чудо, что ты выжил». «Что случилось?» Орлен взглянул на сидевшего рядом вестника. «Мы нашли тебя на дороге, без сознания. Раны на твоей спине воспалились. Пришлось их вскрыть, выпустить яд и зашить». «Где Кирин?» – спросил Орлен. Рагин засмеялся. «В доме», – ответил он. «Последние пару дней Кирин держится в сторонке». Он не выносит вида крови и его вырвало, когда мы тебя нашли». «Дней?» Арлен огляделся и увидел, что лежит в старинном дворе. Рагин разбил в нем лагерь, огородив скатки и лошадей переносными кругами. «Мы нашли тебя около полудня в Третьяк», – ответил Рагин. «Сегодня пятак. Все это время ты бился в бреду, а трава выходила с потом». «Ты вылечил меня от подземной лихорадки?» – поразился Арлен. «Это местное название?» – Рагин пожал плечами. «Не хуже любого другого. Но это не магическая напасть, мальчик. Просто грязь попала в рану. Я нашел у дороги свиной корень и поставил припарки. Позже заварю чай. Пей, и пойдешь на поправку». «Свиной корень?» – Рагин показал сорняк, который рос под каждым забором. «Любимая травка всех вестников. Лучше, конечно, свежий. От него немного кружится голова, зато подземная гниль бежит без оглядки. Орлен заплакал. Его мать мог спасти сорняк, который душил поля Джеффа? Это уже слишком. Рагин молча ждал. Он отодвинулся, когда Орлен заплакал. Через целую вечность слезы иссекли, рыдания утихли. Рагин протянул платок, и Орлен вытер щеки. Орлен, наконец, спросил вестник, как ты здесь оказался? Орлен долго смотрел на него, прикидывая, что рассказать. Он открыл рот, и слова полились рекой. Он выложил вестнику все. Начиная с той ночи, когда демоны поранили его мать, и заканчивая бегством от отца. Раген слушал молча. «Орлен, я скорблю о твоей утрате», – наконец произнес он. Мальчик шмыгнул носом и кивнул. Кирин явился, когда Орлен перешел к тому, как пытался найти дорогу в солнечный выгон. Но случайно свернул к свободным городам. Жанлер жадно слушал историю о первой ночи в одиночестве, огромном скальном демоне и смазанной метке. Юноша побледнел, когда Орлен рассказал, как поспешно исправил метку, спасаясь от лютой смерти. Так это ты отрубил лапу тому демону? недоверчиво спросил Рагин. Кирину, похоже, опять стало дурно. В первый и последний раз, ответил Орлен. Да уж, конечно! И все же ты искалечил пятнадцатифутового демона. Кирин, не хочешь сложить парочку песен? Он ткнул жонглера в бок, и это послужило последней каплей. Кирин зажал рот ладонью и убежал. Рагин покачал головой и вздохнул. «Гигантский однорукий скальный демон преследует нас с тех пор, как мы тебя нашли», пояснил он. «В жизни не видел, чтобы подземник так бросался на метки». «Что-то ему худо». Заметил Орлен, глядя, как выворачивает Кирина. «Пройдет», – хмыкнул Рагин. «Тебе пора перекусить». Он помог Орлену сесть, привалившись к седлу. Мальчика пронзила боль, и Рагин заметил, что он поморщился. «На, пожуй». Он протянул Орлену узловатый корешок. «Голова будет немного кружиться, зато боль утихнет». «Ты травник?» Рагин засмеялся. «Нет». Но вестник должен знать всего понемногу, если хочет выжить». Он порылся в седельных сумках и достал металлический котелок и кое-какую посуду. «Жаль, что ты не рассказал Колин о свином корне». «Я бы мог», – заверил Рагин, – «но мне и в голову не пришло, что она не знает». Он наполнил котелок и повесил на ноги над костром. Люди столько всего забыли. Он подбрасывал дрова в огонь, когда вернулся Керин. Жонглёр выглядел бледным, но ему явно полегчало. «Обязательно расскажу, когда отвезу тебя назад». «Назад?» – спросил Орлен. «Назад?» – эхом повторил Кирин. «Ну, конечно. Арлен, отец будет тебя искать». «Но я не хочу домой. Я хочу с вами в свободные города». Арлен, нельзя просто убежать от своих бед». «Я не вернусь», – повторил Орлен. «Можешь тащить меня силком?» но я удеру при первой возможности». Рагин долго смотрел на него, затем взглянул на Кирина. «Ты прекрасно знаешь, что я думаю», – сказал жонглер. «Я не хочу задерживаться еще на пять ночей, а то и больше». Рагин нахмурился, глядя на Орлена. «Я напишу твоему отцу, когда доберемся до Милна», – предупредил он. «Не утруждайся», – ответил Орлен. «Он за мной не приедет». Каменная кладка двора и высокая стена хорошо послужили им ночью. Телега стояла в широком переносном кругу, животные были привязаны и стреножены в другом. Люди устроились в двух кругах, внешнем и внутреннем, с костром в середине. Керен завернулся в скатку и накрылся одеялом с головой. Он дрожал, хотя было тепло, и вздрагивал, когда подземники время от времени испытывали метки. «Почему они нападают, хотя не могут пробиться?» – спросил Арлен. Ищут прорехи в сети, – ответил Рагин. – Подземники никогда не бьются в одно и то же место. Он выразительно постучал себя по голове. – Они помнят. Подземники слишком тупые, чтобы изучить метки и вычислить слабое место. Поэтому они кидаются на пригороду снова и снова. Им редко удается прорваться, но дело того стоит. Воздушный демон спикировал со стены и отлетел от меток. Кирин захныкал под одеялом. Рагин взглянул на скатку жонглера и покачал головой. «Можно подумать, если он не видит подземников, то и они его не замечают», – пробормотал он. «Он всегда такой?» – спросил Орлен. Однорукий демон совсем его перепугал, но он и прежде не лез на метки. Пожал плечами Рагин. «Мне понадобился жонглер. Гильдия предложила Кирина. Обычно я не работаю с новичками. Зачем вообще нужен жонглёр? В весях без жонглёра никак. Явишься один, и тебя забросают камнями. В весях? Деревушках, вроде тебецбрука пояснил Рагин. Они расположены слишком далеко, чтобы подчиняться герцогу. А их жители редко умеют читать. А какая разница? Неграмотным вестники ни к чему. Конечно, им нужна соль и другие товары, но они не станут тратить время и делиться новостями. А собирать новости Главная обязанность вестника. Если же с тобой жонглер, то люди бросят все на свете, чтобы поглазеть на представление. Я разболтал о выступлении Кирина не только ради тебя. Купцы, жонглеры, травники, вестники в одном лице встречаются не чаще, чем дружелюбные подземники. Большинство вестников, навещающих в Весе, приходится нанимать жонглеров. А ты обычно не бываешь в деревушках, припомнил Орлен. Рагин подмигнул. Жанглеры хороши для деревенских, но при дворе они мешают. У герцогов и зажиточных купцов есть свои жонглеры. Их интересует только торговля и новости. А платят они столько, что старому хряку и не снилось». Рагин встал до рассвета. Орлен уже проснулся, и Рагин одобрительно кивнул. «Спать до допоздна – позволительная роскошь для вестников». Он загромыхал котелками, чтобы разбудить Кирина. «Каждый луч солнца на счету». Орлену заметно полегчало, и он сидел рядом с Кирином в телеге, катившей к едва заметным возвышенностям на горизонте. Рагин называл их горами. Чтобы скоротать время, Рагина рассказывала Орлену о своих странствиях и придорожных травах, какие можно есть, а какие нельзя. Какие вылечат рану, а какие только сделают хуже. Он показал самые безопасные места для ночлега и объяснил, чем они хороши. Предупредил насчет хищников. Подземники убивают самых медлительных и слабых животных. Выживают самые крупные и сильные, или те, что лучше умеют прятаться. В дороге следует опасаться не только подземников. Кирин тревожно огляделся. «Где мы провели последние ночи?» – спросил Арлен. Рагин пожал плечами. «В доме какого-то мелкого лорда, их сотни между нами и Миллом. Древние развалины, обчищенные толпами вестников». «Вестников?» Ну, конечно. Некоторые вестники неделями рыскают в поисках развалин. Наткнешься на нетронутые, вернешься с добычей. Золото, драгоценные камни, резные фигурки, иногда даже старые метки. На самом деле они охотятся именно за старыми боевыми метками, если они вообще существовали. А ты веришь, что они существовали? Рагин кивнул. Но я не собираюсь искать их, рискуя шкурой. Через пару часов Рагин свернул к небольшой пещере. Лучше устроиться на ночлег, пока есть время, пояснил он Орлену. Эта пещера отмечена в дневнике Грега. Рагин и Кирина разбили лагерь, накормили и напоили лошадей и перенесли припасы в пещеру. Телегу поставили в круги снаружи. Пока мужчины работали, Орлен изучал переносной круг. Здесь есть незнакомые метки, он провел по ним пальцем. Я тоже видел в Тибитц Бруке пару незнакомых меток, признался Рагин, сорисовал их в журнал. Расскажешь вечером, как они работают? Орлен улыбнулся. Как здорово, что он может чем-то отплатить за щедрость Арагина. За ужином Кирин ерзал, поглядывая на темнейшее небо. Тени становились все длиннее, но Рагин, похоже, не торопился. Пора завести молов в пещеру, наконец сказал Рагин. Кирин поспешил исполнить приказ. «Вьючные животные терпеть не могут пещер», – пояснила Рагина Орлену. «Приходится тянуть до последнего. Сначала молы, потом Лошадь». «Почему ты называешь ее Лошадь? Как ее зовут?» Рагин покачал головой. «Кличку надо заработать. Гильдия специально обучает лошадей, но не всякая лошадь выдержит ночь снаружи в переносном круге. Я даю клички только тем, кто точно не убежит и не испугается». «Эту лошадь я купил в Энджерсе, когда мой пони убежал и достался демоном. Если она доберется до миуна, получит кличку». «Доберется», – Орлен погладил шею лошади. Когда Кирин завел мула в пещеру, мальчик взял по воде и завел кобылу следом. Пока все устраивались, Орлен изучал вход в пещеру. Метки были высечены на стенах, но не на полу. «Круг не завершен», – заметил мальчик. «Ну, разумеется», – подтвердил Рагин. «Нельзя же рисовать на земле». Он с любопытством посмотрел на Орлена. «А как бы ты завершил круг?» – спросил он. Орлен изучил обстановку. Вход в пещеру не был идеально круглым, скорее похожим на букву «П». Сложнее защитить, но не слишком сложно, а метки на камне были самыми обычными. Мальчик взял прутик и нарисовал метки на земле. Их линии плавно перетекали в линии меток на стенах. Орлен трижды все проверил, отступил и взглянул на Рагина в поисках одобрения. Вестник помолчал, изучая работу Арлена и кивнул. «Прекрасно», – сказал Рагин, и Орлен просиял. «Ты мастерски расставил узлы. Я и сам не сплел бы более плотную сеть, а ведь ты решил все уравнения в уме э спасибо». Арлин понятия не имел, о чем говорит Рагин. Рагин заметил, что мальчик замялся. Ты же решал уравнения. Какие уравнения? Эта линия? Арлин указал на ближайшую метку. Ведет к той метке. Он ткнул пальцем в стену. Она пересекает эти линии, а они пересекаются с теми. Вот и все. Ты хочешь сказать? Ты прикинул на глаз? Ужаснулся Рагин. Орлен пожал плечами, когда Рагин повернулся к нему. «Обычно люди проверяют линии палочкой», – признал он. «Но я вижу и так». Как только Тибетсбрук не поглотила ночь. Рагин достал мешочек из сидельной сумки, опустился на колени у входа в пещеру и стер метки Орлена. Метки на земле лишний риск, даже самые верные. Он выбрал из мешочка горсть лакированных деревянных меток. Быстро разложил их при помощи палочки с насечками и запечатал сеть. Стемнело. Не прошло и часа, как явился огромный однорукий скальный демон. Он взревел, отшвырнул мелезгу и потопал ко входу в пещеру, вызывая набой. Керен застонал и спрятался в дальнем углу. Он запомнил твой запах, предупредил Рагин, и будет подстерегать тебя всю жизнь. Орлен долго смотрел на чудовище, обдумывая слова вестника. Демон зарычал и бросился на преграду, но метки вспыхнули и отшвырнули его. Керен захныкал. Орлен встал и подошел ко входу в пещеру. Он посмотрел в глаза демону, медленно поднял руки и резко хлопнул в ладоши, передразнивая тварь. «Пусть караулит!» Демон завыл от бессильной злобы. «Ему меня не достать!» Они ехали почти неделю. Рагин повернул на север, в предгорье, поднимаясь все выше. Время от времени он кидал дротики в мелкую дичь. Ночевали они в основном в убежищах Грега, но пару раз разбивали лагерь прямо на дороге. Как и всякое животное, кобыла Рагина боялась демонов, но не пыталась вырваться из пут. «Она заслуживает кличку», – в сотый раз сказал Орлен, указывая на спокойную лошадь. «Ладно, ладно». Наконец уступил Рагин и взъерошил волосы мальчика. Можешь дать ей кличку. Орлен улыбнулся. Ночка, сказал он. Рагин посмотрел на лошадь и кивнул. Хорошее имя, согласился он.